Но он не появлялся. Тогда я спросил, где же он. Дон Хуан не ответил. «Надо скорее убираться отсюда», — сказал он. «Настоящий ливень. Завезем домой Нестора и поблито и двинемся в обратный путь. Но я не попрощался с домом Хинара». «Зато он с тобой попрощался», — строго сказал Дон Хуан. Он пристально посмотрел на меня, потом его взгляд смягчился, он улыбнулся. «И пожелал тебе всего наилучшего», — сказал он. «Ему было приятно провести время в твоем обществе». «Но разве мы не будем ждать его?» «Нет», — ответил Дон Хуан резко. «Где бы он ни был, пусть остается там. Быть может, сейчас он орел». Летящий мир, а может, умер там, наверху. Теперь это неважно 23 октября 1968 года. Дон Хуан сообщил как бы ненароком, что снова собирается в Центральную Мексику. «Хочешь повидать Дона Хинару?» — спросил я. «Пожалуй», — ответил он, не глядя на меня. «Дон Хуан». «С ним...» Все в порядке? Ничего не случилось там, на водопаде? С ним ничего не случается. Он крепкий орешек. Мы поговорили о поездке, а потом я признался, что в восторге от Дона Хинару с его шутками. Дон Хуан улыбнулся и сказал, что Дон Хинару — истинный ребенок. Я долго молчал, подыскивая повод расспросить Дона Хуана, как понимать урок Дона Хинару. Старик лукаво глянул на меня. «Тебе ведь страсть, как хочется узнать об Бураке Хинаро, верно?» Я смутился и засмеялся. Пытаясь понять, что произошло на водопаде, я снова и снова перебирал в памяти мельчайшие детали, которые удалось запомнить, и пришел к выводу, Я наблюдал демонстрацию того, с каким совершенством можно управлять своим телом. Донхинаро непревзойденный мастер равновесия. Каждое его движение, наверняка часть какого-то ритуала, и имеет сложное символическое значение. Честно говоря, признался я, я просто сгораю от любопытства. Вот что я скажу, промолвил я. «Дон Хуан, для тебя ты оказалась пустой тратой времени. Урок предназначался тем, кто способен видеть. Паблито и Нестор уловили суть урока, хотя видят они не блестяще. Ты же только смотрел. Я предупреждал Хинару о твоей непробиваемости, но надеялся, что его урок пробьет в тебе брешь». «Ничего подобного. Впрочем, видение — штука трудная. Мне не хотелось, чтобы после этого ты говорил с Хинара, потому мы и уехали. Жаль, конечно. Но остаться было бы еще хуже. Показывая тебе удивительные вещи, Хинару рисковал собой. Очень досадно, что ты не можешь видеть». «Дон Хуан, расскажи, в чем суть урока?» «Может статься, что я видел?» Он скорчился от смеха. «Самое замечательное в тебе, Карлос, твои вопросы», — сказал он. Дон Хуан не был настроен на разговор. Как обычно, мы сидели перед его домом. Неожиданно он встал и вошел в дом, я увязался следом, Я уговорил его выслушать, как я воспринял события на водопаде, и стал пересказывать все, что запомнил. Пока я говорил, с лица Дона Хуана не сходила улыбка. Наконец я кончил, и он покачал головой. «Видение — штука трудная», — повторил он. Я попросил объяснить эти слова. «Видение — не тема для разговора», — отрезал Дон Хуан. Ему, очевидно, не хотелось больше говорить со мной. Я отстал и отправился выполнять какое-то его поручение. Когда я вернулся, уже стемнело. Мы перекусили и вышли на веранду. Едва мы сели, Дон Хуан заговорил об уроке. Он застал меня врасплох.